Глава одиннадцатая. Можно окончить два вуза и остаться дебилом, а можно с семью классами средней школы за плечами войти в историю изобретателем лучшего в мире оружия. Это Михаил Калашников, если кто не знает. Его главный конкурент в этом деле американец Юджин Стоунер, придумавший винтовку М-16. То же Академия в не кончал, обошелся средней школой. Никакое после знания не заменит боевого опыта. Это я понял, когда по прибытии отряда к месту предполагаемой засады изложил свой план офицерам. Негодиться, сказал Синицын. Почему? удивился я. Ранее подпоручик не возражал. В такой экипаж, как у Бонапарта, запрягают восьмерик, причем кони там, ого-го, самые сильные и резвые. Стреляя с одной стороны дороги, как вы предлагаете? Мы убьём или пораним четверых боковых. До да других просто не достанем. Пока будем перезаряжаться, фарейтор, а он в таких упряжках на одной из лошадей сидит, обреж с постромки и экипажу едет. Четверик карету утащит. Убьём фарейтора? Это ещё как выйдет, покачал головой Потапович. До дороги две сотни шагов. Попасть вовсадника на такой дистанции трудно. А коли и выйдет, по стройке обрежет кто-то из шевальежоров. После нашего залпа они тут же поскачут к экипажам и прикроют его крупными конями. Это ведь поляки, они же банапарта горло перегрызут. А уж от нашего огня укрыть. И вот откуда синиц он это знает? Уел командира и глазом не моргнул. Что предлагаешь, Антипатович? Отделение егерей разместить на другой стороне дороги? Там как раз есть кустики, он указал рукой. Их задача убить коней со своей стороны упряжки, да в залп вместе с нами. Тогда Бонапарт точно не сбежит. Шевальежоры вырубят их в отметку, за кустами открытое поле, не сбежать. Смертники. Мы тут все такие, отрубил Синицын. Думаете, нас щадить станут? Покушение на императора. Хотя, может, и сбегут. Как начнём стрелять, на дороге возникнет заметня, не до них станет. Я им так и накажу. Вы полили на коне идиору. Согласен, кивнул я. И еще, добавил Сенницен, полить первым делом нужно пошевелижорам. Бить их так, чтобы мысль не возникла защищать Бонапарта. А самим пользу и заметь не подскочить к экипажу и довершить дело. Будем брать Бонапарта в плен. Нет, отрезал я. Его могут отбить. И то правда, согласился Сенницен. Пленник руки свяжет. Остальные офицеры кивнули, подтверждая. Ну вот и всё. Приговор наполеону вынесен. Но на всякий случай приготовьте сани с резвыми лошадками. Кто ведает, как повернётся, сказал я. За возж же посадим Пахома, никто лучше его с конями не управится. А так у вас главлю лично. Стоит ли? покачал головой подпоручик. Опасное дело. Потому и пойду сам. Не обсуждается, рубанул я рукой. Бог вам в помощь, нехотя кивнул синицен. Прикрытие какое возьмете? Я задумался. Брать с собой в атаку егерей, если да, то сколько? И чем они помогут против шевалье жеров? Вседленик, кто из нас сражаться не умеет, а пеший всаднику не противник. Положу людей по глупому. Сделаем так, Антипатович. Выдели мне взвод, но в атаку он не поскочит. Прикроет меня огнем от нападения кавалерии. Отбирай самых метких, таких, чтобы яйца комару на лету отстрелить могли. Найдешь? Будут, кивнул подпоручик. Но «Ну и ты немешка, Сергейич. Кто знает, сколько поляков к вам кинутся. А что, царь сразу не перезарядишь? Хорошо, сказал я. Но для верности перед атакой нужен выстрел из пушки по экипажу картечью. Если я убью безоружного императора лично, этого не простят, ни в Европе, ни в России. Монарх туда его в качель, неприятность. А угодил под картеч, так что ж, на войне случается. Я выпалю, оживился кухорев. Зачем тогда атака и Сани? удивился Сеницын. Кортеж всех экипажа положит. Это ещё как попадём, покачал я головой. Нужно убедиться. Есть у меня задумка, но оглашать её по остерегусь, могут не понять. Поставлю перед фактом. Пусть будет так, сказал Сеницын, и офицеры кивнули. После чего работа закипела. Отделение Егирея отправилось на другую сторону дороги. Предварительно проскакав далеко вперед, чтобы не оставлять следов на нетронутом снегу перед засадой, не нужно, чтобы шивелижоры насторожились. Смотреть по сторонам они будут и внимание обратят. История с чарным тому доказательством. Даже ночь его нас нашел. Расставили пушки и стрелков, замаскировали позиции, отправили назад по дороге дозорного, выделив ему самую резвую лошадку и подзорную трубу. Его задача заметить кортеж и вовремя упредить засаду. Музыкантов в этот раз мы не брали, да и на сторожит поляков звук трубы. Пользуясь паузой, я ещё раз проверил пути отхода. В том, что после акции придётся драпать, причём во все лопатки, сомнений не имелось. Наконец, с подготовкой позиции закончили. Потянулось ожидание. День выдался морозным, несмотря на тёплую одежду, холод пробирал до печёнок. И я разрешил егерям разминаться, махать руками и топать. Валенки и сапоги много шума не производят. Что цара? Егеря предусмотрительно держат под полушубками. Почему? Вы прикасались к металлу на морозе голой рукой? Попробуйте, непередаваемое ощущение, когда кожу прихватят. Минута проходила за минутой, истёк час, затем другой. Ощутимо начало подсасывать в желудке. В голове копились сомнения. Вдруг Море сделал хитрый ход, и Наполеон поехал другим путём, а нас попросту развели. Подумав, я отверкал эту мысль глупо. За карсиканцам сейчас охотятся летучие отряды русской армии. Каждый из них мечтает взять в плен императора Франции. На их фоне мои 200 егирей мошка у Давыдова, к примеру, людей в несколько раз больше. А ведь есть ещё Фигнер и Сеславин, отряды Жаровского. Нет, не затем Мореу устроил эту комбинацию. Ему нужно гарантированно убрать Бонапарта, что отнюдь не означает появление на этой дороге французского императора. В последний миг он мог изменить маршрут или, скажем, присоединиться к своим войскам. Сколько на войне подобных случайностей. Хотя это стиль Наполеона скакать впереди отступающей армии, чтобы первым прибыть в город, где ждут магазины и резервы, и отдать нужные распоряжения. По лицам офицеров было заметно, что их тоже посещают сомнения, но они молчали. На исходе третьего часа я почувствовала облегчение. Дальше ждать глупо. Через пару часов стемнеет, до ближайшего города 2 десятка километров. Сомневаюсь, что картеж императора выехал так, чтобы застать ночь в пути. Такие передвижения рассчитывают скрупулёзно. Что ж, мне срослось, так и не срослось. Это даже к лучшему. Не придётся ввязываться в кровавую драку, нести потери. Люди уцелеют, а Наполеон его перехватят другие. Скажем, на той же Березине. История изменилась, в этот раз императору скорее всего не уйти. Я уже хотел отдать команду сворачивать засаду, как с левой стороны послышался топот копыт. Мы повернули головы, дозорный. Он мчался к засаде во всю прыть, подскочив спрыгнул на снег. Ваше благородие, едут Монопартий. С чего взял? Опередил меня Сеницын. Карета большая, белая, восьмериком запряжена. Впереди кавалерия, за каретой тоже. Много? Да, выпалил Егерь и смутился. Извиняюсь, Ваше благородие. Я только махнул рукой, не до субординации сейчас. Хорошо разглядел, продолжил допрос Потапович. Так точно, Ваше благородие, подтвердил Егерь и протянул ему подзорную трубу. Не меньше двух эскадронов скоро здесь будут. По местам, господа, приказал я, перехватывая инициативу. Вы знаете, что делать. Офицеры козёрнули и побежали к своим ротам. Послышались зычные команды: "К бою, топс! Стрелять повзводно! Целить в лошадей!" Всё правильно. Главное спешить к кавалерии. Без коней она нам не противник. Я вышел из зарослей, где мы прятались, встал так, чтобы меня было видно от дороги, и поднял над головой штурцер. Над кустами на противоположной ее стороне выросла едва различимая фигура и также вскинула к небу ружье. Отлично. Сигнал получен. Теперь обе части засады будут действовать за одно. Я вернулся за кусты и подошел к пушке, смотревший на дорогу сквозь специально проделанный в зарослях прогал. Готов, Ефим Кузмич? – спросил Кухарев, который раздувал тлеющий фитиль. Так точно, господин капитан. Улыбнулся подпоручик. Не сомневайтесь, вдарим точно. После кареты бей по задним садникам, напомнил я. Он кивнул, а я направился к выделенному мне взводу. Готовы, Прохоров. Так точно, ваше благородие, доложил унтер-офицер. Меня не подстрелите. Никак не можно, закрутил он головой. Егеря промуху не дадут. Ну и славно, улыбнулся я и направился к стоявшему краю зарослей сосен. Рядом топталась каурка. Намечая план боя, я решил не менять лошадь на более резву, хотя офицеры это предлагали. Идти в бой на незнакомом коне. Каурка привычно скакать по снежной целени. Остается надеяться, что на разделяющем нас дорогу и лугу не таится под снегом какая-нибудь яма. Стоит кобылке сломать ногу и все. Кончился капитан Рудский. Подойдя, я снял с каурки попоны и бросил в сани. Кобылка недовольно всхрапнула. Дескать, что же ты это делаешь, аспид? Мороз же! Я ласково потрепал ее по шее. Ничего, милая, скоро всем нам будет жарко. В собственном поту и скупаемся. Деньщик, выскочив из саней, по моему примеру сорвал попоны с лошадей и упряжки и бросил их в сане. Боишься похом? Спросил я. Ей строхи, вздохнул он. Ничего. Потрепал я его по плечу. Сам боюсь. Обычное дело перед боем. Ты только. Прайв за мною и слушай команды. Прорвемся. Он кивнул и занял место в санях. Я забросил штутцер за спину. В этот раз не пригодится. Проверил кремни и порох на полках пистолетов в норме. Попробовал, как выходит из ножен палаш. Сомневаюсь, что доведется помахать, но эти движения успокаивали. В отдалении послышался топот копыт. Я приник к заснеженным веткам кустов. Из-за поворота на дорогу выскочил десяток всадников, и на рысях промчался мимо засады. Боевое охранение, поляки службу знают. Будем надеяться, что следы, оставленные егерями второй засады, их не насторожат. Или же они не успеют сообщить о подозрительном обстоятельстве основной части отряда. А вот и он. Дорогу затопила волна всадников. Впереди рысили шевалижоры с пиками. Убирая их пятки в кожаные бушмаки, прикрепленные к экстремине, поляки несли пике на плечах. Под наконечниками развивались двухцветные флажки флюгеры в форме ласточки на хвоста: верхняя полоса кармазиновая, темно-малиновая, нижняя белая — национальные цвета. Сколько же вас? Вспоминаем: эскадрон польских шивалижиров по штату приравнен к французским конно-ягерским и состоит из двух рот. В роте четыре офицера, 13 унтеров, 108 рядовых. Ещё трубачей и кузнец, но этих можно не считать. Итого 250 активных штыков в эскадроне. В вооружении пики, сабли, пистолеты, мушкетоны. Попадаются и карабины. На войне штатная численность редко соответствует реальной. Сражения, стычки с противником, но это личная охрана императора. Сомневаюсь, что она участвовала в боях. Будем исходить из худшего. Пятьсот умелых и опытных воинов против моих двух сотен, да они нас сомнут? Во что я ввязался? Однако давать отбой было поздно. Передний эскадрон прогрессовал мимо моего наблюдательного пункта, следом показалась карета, белая, как и донес дозорный, запряженная восьмеркой лошадей. На одной из них сидел фарейтор, синицан как воду глядел, то под копыт скрип снега под колесами. Карета поравнялась со мной. Сейчас, господи, спаси и помилуй нас грешных! Залп сотен штучеров прогремел как гром над головой. С укрывших нас кустов слетел снег, серый парковый дым на миг закрыл от меня дорогу, но его тут же снесло ветерком. Егеря не промахнулись. Все восемь лошадей, запряженных в карету, лежали на земле. Некоторые бились в постромках. По обеим сторонам экипажа наблюдалась аналогичная картина. Кони на снегу разбросаны и на обочине теловсадников. Многие уцелели, опытные гады. Успели спрыгнуть с убитых коней, но сейчас мечутся, не понимая, что произошло. Что, не сталкивались с подобным? Сейчас егеря перезарядятся и добавят. Для скорости зарядки со штутцера сняты штыки. У русских модели он есть. Звонко выпалили пушки. От кареты брызнули щепки. Кухарев не промахнулся. Куда угодило второе орудие, я смотреть не стал. Ходу похом, заорал, вскакивая в седло. Каурка вынесла меня на заснеженный луг и помчалась к дороге. Быстрей, быстрее, пока поляки не очухались и не сообразили. Кобылка мчалась изо всех сил, но мне казалось, что слишком медленно. Оглянувшись, увидел несущейся следом сани. Похом отставал не более чем на два лошадиных крупа. Молодец, правильно сделал, что его выбрал. Карета передо мной выросла внезапно. Некогда красивая, украшенная позолоченной резьбой, сейчас она была из пещрина, оспинными отугадивших в неё картечин. Если там внутри кто остался в живых, то я не знаю. Натянув поводья, остановил каурку и спрыгнул на снег. "Подъезжай ближе и разверни сани", крикнул по хому и рванул на себя ручку дверцы. Из кареты на меня ощутимо пахнуло запахом крови и человеческого дерьма. На полу неопрятной кучей изгрудилось несколько тел. Запрыгивать внутрь я не стал, высоко, а лестницу раскладывать некогда. Рванул на себя верхний труп с палетами на шинели и выбросил его на дорогу лицом кверху. Нет, не Наполеон, какой-то незнакомый генерал. Следующий, шмяк, тот же не он. Офицер с аксельбантом на мундире, видимо, адъютант. Где же император? Где Наполеон, мать его, в кочерышку? Я что, зря всё это затеял? Подставил себя и людей? Следующий покойник, одетый в медвежью шубу, вылетел на дорогу и глянул застывшими глазами в небо. Он, характерное одутловатое лицо с длинным носом, знакомое по картинкам и кино, с своеобразной шляпа. Бонапарт. Гадом буду. Я зашвырнул труп в сани. Не успел повернуться к лошади, как под ноги свалилось с тела бывшее нижним в куче. Застонало и стало подниматься на ноги. Я вдернул его за воротник. Кто? Прорычал в белое как снег лицо. Луи Вери, камердинер императора. Правление летело. Сиди ти не шевелиться. Рявкнул я, забрасывая его в сани. Пахом гони. Вскочив в седло, я устремился за санями, вертя по сторонам головой. Твою мать! Пока возился с камердинером поляки пришли в себя и сейчас. Выставив перед собой пики или сверкая саблями, мчались к нам. От ведать крови русского партизана собиралось не менее двух десятков садников и ещё большее число вынужденных пешенных. Последние полили в нас из мушкетов, но зря, на таком расстоянии мелкой картечью не попадёшь. Выстрелы поляков терялись в громе стоявшей на дороге канонады. В разнабой били штуцеры, грозно рявкали пушки. Выстрел одной из них внезапно смел преследователей справа, наверняка Кухарев приложил. Молодец, Ефим, с меня бутылка. Но слева поляки приближались и явно успевали нас перехватить. Где стрелки Синицена? Словно в ответ на мои слова из зарослей вырывались огни и дымы из стволов выпаливших ружей. Лошади шевели Жоров полетели в снег, несколько всадников скатились с седел, но двое уцелели: один с пикой, другой с саблей. И вот сейчас, просчитав расклад, они заходили мне за спину. Бах! И сразули вылетел султан дым ос огнём. Швалежор с пикой выронил её и сунулся лицом в гриву коня. -1. Тем временем второй поляк успел уйти из зоны поражения и сейчас стремительно настигал сзади. Конь у него явно лучше моей кобылки. Я прыгнул к шее каурки. Может, так я геря снимут преследователя? Ага, сейчас. Все клиенты москаль Раздалось позади и по спине будто колом хватили. Я выпрямился и повернул голову назад. Поляк недоумённо смотрел на свою саблю, не прекращая при этом скакать за мной. Ага, паштутцу угодил. Тот-то меня поперёк всей спины приложило. Ствол наверняка разрублен. Угробил такой оружие, курва. Я выхватил из ножен палаш. Поляк в ответ усмехнулся и пришпорил коня, вытянув вперёд клинок сабли. Ну, сам напросился. Перехватив палаш указательным и средним пальцами за крестовину, другими за клинок, я с разворотом метнул его как копье. А что оставалось? Фехтовальщик из меня как из дерьма пуля. Неожидавший такой подлости поляк не успел среагировать, палаш мелькнул в воздухе и вонзился в шивалижора, проткнув его насквозь. Всадник выронил саблю и пополз с седла. Дальнейшее я не видел. Спустя несколько мгновений каурка вломилась в заросли и остановилась возле леса не по хома. Простите, ваше благородие, подбежал ко мне командир взвода стрелков. Никак не можно было в того гада попасть. За вами ховался, боялись зацепить. Не убивайся, Прохоров, сказал я, спрыгнув на снег. Жив и ладно. У вас кожух на спине разрублен. Виновата, сказал он, тра офицер. Сейчас глянем. Я стащил штутцер, сунул его Прохорову, затем снял полушубок. Ничего так поляк приложил, но не смертельно. Клинок прорубил только кожу овчины, далее не прошел. Штутцер спас. А вот тому писец, едва глянув на разрубленный ствол, я в сердцах зашвырнул оружие в кусты. Хлам. После чего повернулся к дороге. Устрашённые польбой из пушек и штутцеров поляки не атаковали, прячясь за крупами убитых лошадей, постреливали в нашу сторону из мушкетонов и даже пистолетов. Последние вообще глупо, но вперед не шли. Те, кто остались на конях, уходили вперед и назад от места боя. Не дураки им. Сейчас выскочат из зоны поражения, сорганизуются и обойдут нас с флангов. Отряду придется кисло. Прохоров, велел я командиру взвода стрелков, посильных кротным, Егерей все для, пушки в сани, уходим. Первым ко мне подскакал Синицин. Живой, Сергеич, спросил, спрыгивая на снег. Не ранен? Видел, как поляк тебя саблей рубанул. Что уцар спас? Отмахнулся я. Ствол в хлам, на спине Синиак будет. Полушубок слегка прорублен, ничего страшного. А, Бонапарт. Сонях лежит, указал я. Мёртвый. А рядом кто? Камердинер. Зачем? Квитанция. Ясно, улыбнулся подпоручик. Я гляну. Валей. Сеницын подошёл к Соням, несколько мгновений смотрел на мёртвого императора, после чего вернулся ко мне. Какой-то он неавантажный, представительный, произнёс с сомнением в голосе. Ты ожидал увидеть рога на голове? Скажете, засмеялся Сеницын. Подскокали другие офицеры. Появился кухаря в с пушками. Они тоже захотели увидеть Бонапарта, и я разрешил, хотя следовало спешить. А вы бы отказали? Смотрины не затянулись. Скоро отряд на росях уходил по ранее разведанному пути. Верст через пять к нам присоединились егеря из засады с другой стороны дороги. Они точно исполнили приказ. Дав взалп упряжки, вскочили в седла и ускакали. Их появлению я обрадовался. Дополнительные стволы лишними не будут. Мы не понесли потерь, но боем на дороге сегодняшние приключения не закончатся. Я так предполагал и не ошибся. Где-то через десять верст отряд нагнали. Мы как раз взобрались на холм, когда позади на расстоянии с полверсты показалась змея, шедшая вслед за нами кавалерией. Она явно настигала, но это было еще полбеды. Сергейич окликнул меня Синицына и указал рукой вперед. Я повернул голову. На дороге по направлению к нам Рисила какая-то колонна. Обложили сволочи. А чему удивляться? Усылевшие под огнем шевалье жоры привели подмогу. Найти обидчика в труда не составило. Дорог в этой местности не так уж и много. Болота и реки замерзли, препятствий для кавалерии не представляют. Что будем делать? – спросил подпоручик. Туда, указал я рукой на недалекий лес. Встанем на пушке, загородимся сонями обоза. Помнишь, как под красным? Понял, кивнул Потапович и прокричал команду. Отряд свернул с дороги и пробивая путь в снежной целене, заспешил к лесу. Мы успели. Преследователи, объединившись, не атаковали нас сходу. Видимо, спорили, как это лучше сделать, или же мерялись письками, решая, кто главный. Как бы то ни было, но мы без помех доскакали до леса и заняли позицию на пушке. И ещё успели выпрочелошидей завести их в лес, а из саней соорудили нечто вроде баррикад. Слабая защита от кавалерии, но хоть такая. А потом начался ад. Несколько сотен всадников понеслись к нам, выставив пики и размахивая саблями. Эта лавина мчалась, вздымая вихри снега, и казалось, никто и ничто не в состоянии её остановить. Звонко выполили обе наши пушки. Кортеч проделала в лаве огромные бреши, но они сразу же затянулись. Артиллерийский огонь атакующих нисколько не смутил. "Да им ещё Ефим!" закричал я. "Бей как можно чаще!" Пушки выполили. Кортеч вновь проделала бреши, но лавина продолжает нестись. Артиллеристы сновали вокруг орудий как муравьи. Выстрел Пушка откатывается назад. Пушкарь ещё на ходу суёт в дымящийся ствол обсыпанный снегом банник. Воды у нас нет. Подскакивает другой, и пока пушкарь накатывают орудие на прежнее место, суёт в ствол заряд. Увязанный в ткань воедино пороха картечь. Заряжающий другой стороной банника плотно прибивает его. Фейерверкер через затворочное отверстие специальным шилом пробивает ткань мешочка с порохом, вставляет запальная трубку, сделанную из птичьего пера, наполненного огнепроводной смесью, и отскочив в сторону, подносит закрепленный на специальной палке тлеющий фитиль. Выстрел! Как ни суетились подле пушек артиллеристы Кухарева, как ни была точна их стрельба, но атаку конницы это не остановило. Судя по всему, французы и поляки решили любой ценой добраться до тех, кто покусился на их императора. Когда лава приблизилась на расстояние уверенного поражения пулями, я крикнул: "Пли!" изготовившимся егерям. Дружный залп штуцеров повалил передний ряд конницы, но атаки опять-таки не остановил. Егеря успели выполить ещё дважды, после чего ротные приказали примкнуть штыки. За оружие взялись и не строевые. канаводы, вощики, единщики. Похватав припасённые на такой случай пики, они подбежали к строю. Я направил их пушкарям. Перед ними барикад не было. Хоть какая-то помощь. Худо приходилось всем. Подскакавшие всадники уже пытались просочиться между сонями. Другие, соскочив с сёдел, пытались оттащить их в сторону или повалить. Третьи стреляли в нас из пистолетов и мушкетонов. Управлять боем стало невозможно. Он превратился в свалку. Вот польский шевалье жор прямо из седла прыгает через сани и махая саблей бежит ко мне. Вытягиваю руку с пистолетом. Бах! Шевалье жор падает лицом в утоптаный снег. Пистолет в снег, в руке второй взвести курок. Прасочившись между саней, ко мне спешит улан в серой шинели. Бах! Кавалерист валится на бок. Подхватив оброненную поляком саблю, бегу к пушкарям. Там кипит схватка. Коnee атакующих нестроевые закололи, преградив путь верховым, но французы наседают пешими. Артиллеристы и нестроевые отбиваются кто чем может. Свист клинка, стоявший ко мне спиной улан оседает на снег. Сабля разрубила ему шею и застрела в позвоночнике. Выпускаю рукоять и подхватываю обрёнённый кем-то ганшпук. Металлическая или деревянная палка вроде лома. Холодная сталь приятной тяжестью ложится в руки. Хрясь Голова шевележора входит в плечи вместе с шапкой. Второй отскакивает в сторону и пытается отмахнуться саблей. Куда ж ты ножечком против лома? Дзинь! Колено кломается пополам. Хрясь. Разобравшись с прорвавшимся к пушке противником, я повернулся к егерям. Отбиваясь штыками от прорвавших барикаду кавалеристов, они пятились к лесу. Задний ряд стрелял, осаживая наскакивающих на строй всадников. Тех становилось всё больше. Баррикаду почти растощили, не устоим. А! -а, -а Дружный вопль сотен глоток донёсся со стороны поля. Французы и поляки завертели головами и стали осаживать коней, спустя несколько мгновений завернули их и брызнули обратно. Вслед побежали спешенные. Что происходит, мать вашу? Я подбежал к поваленным соням и заскочил на полозе. От дороги, выставив пики, неслась конная лава. По характерным чёрным шапкам с ультанами и полушубкам я узнал казаков. Уцелевшие в атаке шевележоры и уланы уходили от них вправо от меня, взрывая снежную целину, но явно не успевали. Вот передние ряды казаков догнали отстающих и заработали пиками. На снег повалились тела. "Отряд, закончить бой", приказал я, повернувшись к егерям. "Афицерам проверить наличие личного состава и доложить о потерях". Зазвучали команды. Я спрыгнул с оней и сел на полос. Аккуратно поставил рядом изгвазданный в крови ганшпук, зачерпнул горсть снега и растёр им пылающее лицо. Снег окрасился красным. Крожь зацепила? Я ощупал себя, вроде цел, значит, не моя. От удара ганшпугом кровавые брызги летели во все стороны. Опять скажут, что похоже на Вурдалака. Ко мне подбежал Синицын. Раниный Платон Сергеевич? Нет, покачал головой. Что с людьми? Убитых много. Удивительно, но всего пятеро, ответил он. Главным образом не строевые. Вовремя казаки подоспели, а вот раненых хватает, добавил торопливо. Казаков отблагодарим. В ближайшей церкви молебен закажем, сказал я. Уберегла нас Богородица. Еще полчаса и никого бы в живых не осталось. Сенницан кивнул и перекрестился. Видя раненым, поднялся я с ней. К моей радости тяжелых почти не оказалось. Французы в основном работали холодным оружием. Прорубить клинком толстый полушубок и мундир под ним не просто, как и проткнуть строем. Потому страдали лица, голова, руки. На вид страшно, но такие раны хорошо заживают при соответствующем уходе, конечно. Обученные мной санитары из нестроявых под моим приглядом бинтовали пострадавших. Пару ран я обработал и зашил лично. На том первая помощь завершилась. Лечением займёмся по возвращении в полк. Приказав похоронить павших, жечь костры и готовить ужин, я отправился к разгромленной баррикаде посмотреть, как там казаки. Они к тому времени разобрались с вражеской кавалерией и занимались любимым делом сбором дувана. Не успеют. Над полем битвы уже сгущались сумерки. Четверо казаков отделились от общей массы и направились к нам. Не как командиры, Соадники приблизились, и я разглядел знакомые лица. Кружелин со своими сотниками. Тесен мир. Здравствуйте, Егор Кузьмич, поприветствовал ехавший у Первого Исаула. "Русский?" удивился он. "Вот так встреча. Здравствуй, капитан". Соскочив с седла, он подошёл ко мне и пожал руку. "Я-то думал, кого зажали", продолжил Исаул, скользнув взглядом по ученённому кавалерии беспорядку. "А это, оказывается, давний знакомец". Помнишь, как били супостатов под Малым Ярославцем? Он хохотнул и хлопнул меня по плечу. "Помню, Егор Кузьмич", кивнул я. "Спасибо, что выручил. Ещё полчаса и конец нам". "С чего они вас вцепились?" спросил Исаул. "Француз сейчас не тот, больше думает, как удрать, а тут прямо Бородино, как на флеше шли". "Идём, покажу", предложил я. Заинтригованный Исаул и сопровождавшие его сотники устремились за мной. Подойдя к ёлочке, возле которой на снегу лежало тело Бонапарта, сани забрали для баррикады. Я наклонился и отбросил в сторону укрывавшую лицо императора полушубы. Глядите! Зрелище, конечно, не аппетитное. Нижняя челюсть покойника привязана бинтом к темени, но узнать можно. Ещё на пути от места засады я приказал камердинеру проделать эту процедуру, иначе челюсть отвалится и застынет в таком положении. Неприятное зрелище. Это Он хриплым голосом спросил Кружилин: "Да? Император Франции Наполеон Бонапарт бывший", уточнил я. Ну и непокойник. Мы по его следу шли, сказал Исаул. Выходит опоздали. Как вам удалось? Случайно узнали о маршруте и устроили засаду. Пожал я плечами. Не горю, Егор Кузьмич. Ты нам сегодня помог, считай тоже причастен. Я помню о том в донесении. Тогда и разлучаться не след. Ухватил мысли Исаул. Вместе в главный штаб поедем. Бонапарт убит, искать его не зачем, а французов по дорогам много бродит. Вместе отобьёмся коли что. Согласен, кивнул я. Кружелин загорелся идеей примазаться к нашей славе. Пусть, её хватит на всех. Нам же охрана из полка казаков не помешает. Где сейчас Кутузов, знаешь? спросил довольно Ваясаула. Когда уходили, в Красном был, ответил Кружелин. Сейчас, может, в Орше или где в другом месте своих по встречаем, спросим. Ну что, капитан, отметим встречу? Помянем убитых наших братьев и твоих егерей, выпьем, что мы живы, а они. Он указал на заваленное трупами поле. Нет. Давай, согласился я. Главный штаб разместился в Орше. Мы подошли к городу на второй день после сражения. Нас встречали. Кружелин выслал вперёд гонцов, и те оповестили, кого смогли. На улицы города высыпали солдаты и офицеры, местные жители. Они заполонили проезжую часть, оставив небольшой проход, которым мы и двигались. Наполеона везли, как положено покойнику, ногами вперёд. Перед городом я велел снять прикрывающую тело попону. Пусть все видят. Бинз с головы императора убрали. Но его костеневшее на морозе лицо с налётом инея всё равно смотрелось как в ужастике. Наплевать, так даже лучше. Рядом с телом в санях сидел безутешный камердинер. Нам он заявил, что останется с императором до конца. Заполнившие улицы военные обыватели молчали, только смотрели на проплывавшие мимо них сани с мёртвым Наполеоном. Многие крестились. В устремлённых на нас взорах я читал любопытство, недоверие и приходившим им на смену облегчение. Даже нестроевому понятно, проплывавший мимо него хладный труп означает конец войны. Попетляв по улицам, мы выбрались на площади и подъехали к большому деревянному дому с колонными у крыльца. Наверняка резиденция уездного начальника. Я помнил, что в моём времени отступавшие французы разграбили и сожгли Оршу. Но сейчас не встретил на пути ни одного пожарища. Это означало, что отступая из Смоленска, французы в город не заходили, или же их сюда не пустили. Ещё один плюс нам в карму. Скакавшие перед нами казаки ушли вперёд. Мы с Кружелиным и ехавшие следом сани с телом Наполеона остановились перед крыльцом. Едва успели спешиться, как из дверей дома вышел Кутузов в сопровождении свиты генералов. О нашем прибытии в Грузию его наверняка известили, но встречать нас на крыльце светлейший не стал. Непочинно для таких мелких сошек. На плечи главнокомандующего была наброшена шуба. А вот на голове красовалась знакомая мне по фильмам и картинам фуражка без козырька. И не холодно ему. Я ударил строевым и, подойдя к ступеням, вскинул в руку киверу, который перед въездом в город специально достал из мешка. Ваша Светлость, летучий отряд егерей под моим командованием 3-го дня повстречал на дороге кортеж Бонапарта и вступил с ним в бой. Огнём наших пушек и штурцев конвой узурпатора был рассеян, а сам он получил тяжёлые раны и скончался. При отходе от места сражения было таково не менее, чем полком французской и польской кавалерии. Благодаря помощи подоспевшего полка казаков под командованием Есаула Кружелина, неприятели удалось разгромить полностью. Ушли единицы Командир 1-го батальона 42-го егерского полка, капитан Науцкий. Кутузов выслушал меня с хмурым лицом, похоже, не в духе. Интересно, с чего? Показывай, велел после того, как я смолк. Я отступил в сторону, тяжело спустившись по ступеням, светлейший подошёл к синям. Следом устремилась свита. Некоторое время Кутузов хмуро смотрел на мёртвого Наполеона, затем повернулся ко мне. Это кто? Спросил, указав на вскочившего при его приближении и низко поклонившегося вери. "Камердинер Бонапарта", ответил я. "Как тебя зовут?", спросил Светлейший по-французски. "А Луи Вери, Экселенс", поклонился камердинер. "Это твой господин?", Кутузов указал на труп. "Да, Экселенс, император Наполеон Бонапарт. Я распоряжусь, чтобы его похоронили как подобает", сказал Светлейший. "И позаботьтесь о вас. Мерси, Экселенс", поклонился француз. Благодарю за службу, капитан, сказал светлейший, обернувшись ко мне. И тебя, Исаул. Я прикажу, чтобы вас разместили как должно. Он повернулся и пошёл в дом. Следом устремились генералы. Блин, и это всё? А где же крепкое рукопожатие, горячие объятия, обещания осыпать наградами? Вот и рискуй жизнью после этого. Я посмотрел на Кружилина. Растерянное лицо казака свидетельствовало, что чувство он испытывал аналогичное. "Не горюй, Егор Кузьмич", сказал я, подойдя ближе. "Давай лучше выпьем. Полагаю, в этом городе найдётся трактир или шинок с доброй водкой. Чтоб уже довда не нашлось", хмыкнул Кружелин и, повернувшись к толпе местных обывателей, рявкнул: "Эй вы! Есть здесь место, где победители Bonaparte могут выпить доброй водки и поесть горячего мяса? Платим серебром". От толпы немедленно отделился человечек в потрёпанной шубейке и круглой шапочке. Из поднеё на щёки свисали сальные пейсы. Пожалуй, идти ко мне, господа офицеры, затараторил человечек, подбежав. По-русски он говорил чисто, но слова произносил с характерным акцентом. У Лазаря лучший борщешинок, жареный ягнёнок, бегос, вымороженная водка. Останьтесь довольны. Веди, Христа продавец.